Глава одиннадцатая Августина боялась открыть глаза, притворяясь спящей. Уловив запах мужской туалетной воды, приятный такой, с нотками сандала, догадалась, что рядом Леднев. Вчера вечером этот аромат был еле уловим, но она запомнила. Подумалась, сейчас увидит чисто выбритый подбородок и пристальный взгляд серых глаз. Или не серых. Вдруг вопрос цвета радужки стал так важен, что Августина вздохнула и слегка приподняла веки. «Леднев, ты что здесь, всю ночь просидел?» Сама, удивившись наглости вопроса, тут же смутилась. А глаза у него и на самом деле серые. «Почти», — коротко ответил Павел, вставая со стула и потягиваясь. «Резко не вставай, я за Мишкой приведу, если проснулся». Он развернулся и вышел, а она посмотрела на тощие плечики, обтянутые халатом, и в который раз подумала, как эта ее красавица-подруга могла всерьез влюбиться в Пашку. Вот если бы она, Августина, не радовавшая глаз такой красотой и стройностью, тогда б понятно было, две серые мыши вполне даже пара. Отец называл ее «красоточка моя». Она помнила, но его не стало — Она же видела в зеркале нескладного подростка с бледной кожей, еле обозначенными природой ресницами и бровями. Начать краситься, как все одноклассницы, не видела смысла, не поможет. Понимала, что рядом с яркой Анжеликой рисуй лицо, не рисуй, все равно останешься бледной. То, что ее не замечали одноклассники, не волновало, а внимание Дашевского добиться она и не надеялась. Зачем тратиться на косметику в таком случае? Впервые макияж ей сделала Лика на выпускной бал, но до там не было. Ее кто-то даже приглашал танцевать. «Ах, да, Леднев же!» Отбыв полсрока как наказание, сразу же после этого танца Августина тихо ушла домой. Утром ее разбудила Лика, возмущенно выговаривая затрыв от коллектива. Оказалось классом, они гуляли по набережной, разбрелись по группкам уже под утро. Лика еще долго о чем-то говорила, эмоционально всплескивая руками, пару раз даже всхлипнув. Августина же смотрела с недоумением на подругу, а думала о том, что вот уже скоро отнесет документы на биохим, там уже учился Левушка, видеться они будут часто, уж для этого она сделает все возможное. Она поймала обиженный взгляд Лики и поняла, что та ждет ответа на какой-то заданный ей Августине вопрос. И выдавила она, стараясь показать заинтересованность. «Замуж за него выйду», — Лика смотрела на нее с надеждой, а Августина не понимала, почему, что она должна сказать, начать отговаривать или наоборот. «Так выходи. В чем проблема?» — осторожно произнесла она. «Ты меня не слушала, эгоистка!» — вскочила со стула Лика. Августина даже не пыталась ее удержать понимая, что оправдаться не сможет. Да, эгоистка. Слышала не раз и от тетушки Аллы. Только на свадьбе поняла. Подруга надеялась, что она, Августина, отговорит ее. Любви к будущему мужу не было. Так заявила ей Анжелика после выпитого в немыслимом количестве шампанского. А он даже на свадьбу не пришел, гад. Специально из города уехал. Тоскливо всхлипнула Лика. «Кто? Кто? Леднев же! Он тебя любит! Что, не знала? Да не важно теперь, что уж тут! Вот!» Она повертела перед носом кольцом на пальце. «Я мужнина жена!» августиной информацию о любви Лики к мужу и какой-то там пашкиной любви к ней, Августине, тогда приняла за пьяный бред подруги Лика с мужем уехали на жительство в Москву, Августина поступила на биохим. Когда ей исполнилось восемнадцать, тетушка с мужем заявили, что возвращаются к себе в квартиру. В их опеке, как сказала алочка она, Августина, более не нуждается. Она тогда растерялась немного, оставшись одна в огромной родительской квартире. — Мамочка, ты уже выздоровела, да? Дядя Паша сказал, что отвезет нас домой. Сын плюхнулся рядом на кровать, она прижала его головку к груди, вдохнула запах. Пахло медикаментами и всё той же мужской туалетной водой. «Дядя Паша, значит?» Она выразительно посмотрела поверх головы Мишки на Леднёва. рассказал пусть отвозят «Собирайтесь, я зайду через полчаса», — Леднёв взглядом указал на пакет на стуле. «Там твоя одежда и Мишкина куртка». Августина вновь испытала чувство неловкости. «Я теперь ему что-то должна? За такое внимание к моей... Семье? Или это просто нормальная человеческая помощь? Лучше бы я не знала, что он... А теперь как мне с ним распрощаться без обид?» — думала она, переодеваясь. Салон автомобиля Леднева был почти стерильно чист. Усаживаясь с сыном на заднее сиденье, Августина бросила взгляд на коврики под ногами. Они были новыми. Или выглядели таковыми. «Да, в квартиру его лучше не приглашать. Стресс от увиденного получит, однозначно», — подумала она, вспомнив, что последний раз сметала пыль с мебели и книг недели полторы назад. Тогда же повозила мокрой шваброй по полу. «А на кухне...» «Живешь все там же?» — услышала она вопрос, и молча кивнула, видя, что Павел смотрит на нее в зеркало заднего вида. И лишь когда въехали во двор, вдруг сообразила, что Леднев никогда не был у нее дома. Впрочем, из одноклассников свободное посещение их квартиры было разрешено только Анжелике. Она удивилась еще больше, когда он притормозил именно у ее подъезда, помог выбраться из машины, подхватил на руки Мишку и решительно направился к входной двери. «Леднев, стой! А если у меня дома муж?» «Ты сказала, нет у тебя никакого мужа», — равнодушно бросил тот. «Ах, ну да, но это не даёт тебе права...» «Послушай, Августина, я устал, хочу есть и спать. Сейчас доведу тебя до двери твоего жилья, возьму документы, отвезу в больницу и поеду домой. Всё. Точка. Ну, в самом деле, ведёшь себя как дурочка. Прости». Она позже пыталась вспомнить поминутно, что же произошло дальше. Мужчина, с которым поздоровался Леднев у самой двери ее квартиры, оказался следователем, и пришел он по ее душу, точнее, для опроса по ее Августины заявлению на участкового. Она предложила ему пройти в столовую, за ним почему-то двинулся и Леднев. Сама, переобувшись в тапочке, направилась на кухню. Мишка убежал в свою комнату, прихватив из буфета пачку вафель и пакет сока. Зарядив кофемашину, Августина нарезала сыр, ветчину, хлеб и почему-то совсем не спешила в столовую, где ждали мужчины. Поймав себя на мысли, что не удивлена плотному, как ей показалось, знакомству доктора Леднева со следователем, она пыталась вспомнить, где видела последнего. Или то был не он, а просто похожий на него молодой мужчина, именно молодой. Картинка, возникшая в памяти, была столь ясной, что Августина вскрикнула «День смерти отца». Она, замерев, стоит у спинки кровати и неотрывно смотрит на него. Комната наполняется людьми, первый протискивается в узкую створку двойной двери Лилия Модестовна, за ней алочка Кто-то открывает вторую створку, вынув шпингалет из отверстия в полу и распахивает дверь. Аллочка берет ее за плечи и уводит. «Он убил папу!» — кричит вдруг Августина, показывая пальцем на входную дверь. «Кто Авгуша? Ты о ком?» — испуганно спрашивает Алла, а она не знает, что ответить. А был ли тот гость? Был или показалось? Был, но убежал быстро. «Он убил папу!» — повторяет она уже твердо и теряет сознание. Позже молодой полицейский пытается узнать у нее, кого же она, Августина, имела в виду. Да, сейчас в ее столовой общался с Ледневым именно он. Августина переставила тарелки со стола на поднос, пристроила и кофейник с чашками. «Я вас узнала. Вы были здесь в день смерти моего отца?» «Да, Августина Самуиловна. Все же кто приходил в тот день к нему?» Вы знаете этого человека? Можете не отвечать, дело прошлое. Я не видела этого мужчину раньше, но он был груб, и я испугалась. Он требовал у папы кольцо. Тогда я не знала, о каком кольце идет речь. Папе стало плохо, он переволновался, потерял сознание. Я кинулась к нему, а гость быстро ушел. Поэтому я и считаю, что он убил папу, спровоцировав сильный приступ». «Что за кольцо? Оно у вас?» «Нет, сейчас уже не столь важно. Для меня оно ценности не представляет. Я до сих пор не могу понять, почему все так за ним охотятся». «Кто все? У кого оно сейчас?» «Не у того ли, кто тебя вчера ударил, а?» Она перехватила быстрый взгляд Леднева, брошенный на следователя. «Почему ты решил?» Вот врать она так и не научилась. Две пары глаз внимательно следили за ней. Она чувствовала, как краснеет, как начинают от волнения холодить кончики пальцев рук. «Да, я отдала кольцо отцу моего ребёнка, чтобы убрался из моей жизни навсегда», — выпалила она, начиная злиться. «Дашевскому?» Она в изумлении уставилась на Леднёва. «Нет, это уже наглость. Вот так врываться в её жизнь». «Стоп! Он откуда мог узнать, что Лёва — отец Мишки? По отчеству ребёнка? Да мало ли мужчин по имени Лев в городе? Лев Маркович Дашевский, отец вашего сына, Августина Самуиловна?» Она перевела взгляд на следователя. «Что происходит? Откуда эти двое знают Льва? Он что-то натворил? Наверное, я бы не удивилась, будь это так». Августина утвердительно кивнула. «Когда и где вы видели его в последний раз?» Официальный тон следователя напугал Августину. «Вчера утром в сквере у площади. Лев там назначил встречу. Я отдала ему кольцо. Точнее, он забрал его у меня, а перед этим ударил по лицу, очнулась в больнице. Он обещал уехать из города». Она перевела взгляд на Леднева, когда тот громко чертыхнулся. «Однем Дашевский был убит, Августина Самуиловна, и мы пока не знаем, кем и за что. И у меня еще один вопрос к вам. Собственно, поэтому я и пришел. Вы написали жалобу на участкового Куценко».